Глава 62. Столичная межграничная академия. Маргарет Мауль. «Как я могла. Ненавижу себя. Хотя нет, я должна ненавидеть его. Это он предатель, бесчувственное животное, ящер чешуйчатый, чтобы его чесотка одолела». с некоторым удовлетворением, вижу, как могучий дракон смешно валится голым задом на пол. Выплевываю на него, всю скопившуюся обиду, пока поправляю одежду. Спасибо хоть целое оставил, иначе не представляю, в чем бы возвращалась. Ты — моя истинная пара. Нет, нет, ни за что не куплюсь. Смотрю в разъяренное, но до невозможности любимое лицо и теряюсь. Я не вижу и не чувствую лжи. Я тебе хоть раз врал? С одной стороны, мы провели вместе очень мало времени — Сны не считаю, но теперь ты -то точно могу сказать, что все эти годы в них был он, потому что я так и не смогла выжечь Абиларда из своего сердца. Мне не понравилось, как он посмотрел на шрам на запястье. Спрятала руку за спину и отвернулась. Не хочу верить ему. Мне легче думать, что он предатель, поигравшийся и растоптавший мои чувства, и не допускать мыслей, что меня могли обмануть. Медленно, словно грациозный хищник, он сокращал расстояние между нами. И объяснения вроде бы логичные. Боги, я не хочу снова обжечься. Но почему же так тянет ему поверить? Продолжаю огрызаться исключительно на ведьминском упрямстве, в то время как маленькая наивная девочка рвется на ручки к своему принцу из снов. Ах да, он же и вправду принц. И еще одна неожиданная новость». Упоминание записки вызвало у Ларда неподдельное изумление. «Боги, я все-таки ему верю?» Внезапный грохот прервал наш спор, кинулась к окну из последних сил, молясь, чтобы это был не... прорыв. Этот кошмар ни с чем не спутаешь, особенно когда уже однажды сталкивалась. Я должна найти сына. Но улететь мне не дали, заключив в стальные объятия. «Пусти, я должна быть там». Там мои подруги и... мой сын. Эффект от моего признания вышел похлеще разрывного заклинания. Кажется, я даже ощутила, как больно ему сделала всего лишь одним словом. Правильно, у драконов же проблемы с демографией. Совсем из головы вылетело, что это их больная мозоль, на которую я так удачно наступила. Только радости от причиненной боли я не испытала прежде чем он не надумал, какую-нибудь глупость выпалила. И его зовут Гордей. И он, твой сын тоже. Сердце, ты там как биться забыла, что ли? И, похоже, не у меня одной. Удар. Лард разворачивает меня к себе лицом. Вид у дракона ошарашенный и чутка приошибленный. Не ожидал? Тогда зачем все эти дарственные? Я совсем запуталась. Со следующим ударом глупого сердца мои губы опять в плену его жадных горячих губ. Подрагивающие руки сжимают так крепко, что грозят оставить пару трещин в ребрах. Поцелуй становится со вкусом соли. Резко отстраняюсь и вижу, как по щекам могучего дракона, наследного принца целого мира и по совместительству отца моего сына, катятся скупые мужские слезы. Он часто моргает, а его подрагивающие губы растягиваются в улыбке. «Эй, ты чего?» Обхватываю лицо ладонями, стирая мокрые дорожки. «Оно прекратилось сейчас же. Что люди скажут, если увидят? Засмеют же!» «Плевать», — отмахнулся он. «Марго, любимая, я... У меня нет слов. Поверить не могу. Гордей мой сын? Это правда?» Я, в отличие от тебя, ни разу не соврала. Опять выпустила зубы и когти. Нет, ну а чего он? Соврала, когда сказала, что ненавидишь. И тут он прав. Чувствую, потом нам предстоит долгий, тяжелый разговор. Лард, у нас прорыв, сейчас не до выяснения отношений. Дракон нахмурился, но кивнул. «Отправляйся в портальный зал и перемещайся в безопасное место подальше от столицы» о Гордее я позабочусь». «Нет». «И что, раскомандовался?» «Что значит нет?» «То и значит, я никуда отсюда не уйду, пока здесь мой сын, подруги и...» Пока не передумала, бесцеремонно стянула с его руки свой жемчужный браслет и надела на левое запястье, перекрывая шрам. «И муж...» фон Кригер Это невозможная ведьма меня точно раньше времени в фамильный склеп уложит. Гордей мой сын. Поверить не могу. А ведь даже Маир отметил наше сходство, но я только отмахнулся, боясь дать себе ложную надежду. Как бы ни хотелось схватить в охапку обретенных жену и сына и унести в безопасное место, понимал, что они ни за что не согласятся. Да и гордей уже, совершеннолетний дракон, встретивший свою пару. Сколько всего я пропустил за эти годы. Сколько мне еще предстоит наверстать. И я обязательно выясню, что там было с той клятой запиской. И оторву головы всем причастным, даже если это будет грозить межмировым скандалом и разрывом дипломатических отношений. А сейчас решаем проблему по мере поступления. Закрываем прорыв, уничтожаем темных, И в отпуск с семьей. Нужно найти Гордея. Марго опять попыталась сесть на метлу, но я не позволил. Подхватил на руки и выпрыгнул в окно, тут же призывая крылья. Марго тихонько ахнула и сильнее прижалась к груди, обвивая мою шею руками. Я же взял курс на сигнальный луч Маира. «Если Гор уже вернулся, то должен будет присоединиться к своей группе», — объяснил, пока летели в нужном направлении. — Внизу творилась паника. Гости торопились в портальный зал. Охрана академии пыталась координировать движение потока и не допускать давки. Стадион стремительно опустел, лишь несколько человек оставались на трибунах. По защитному куполу расползались струи ядовитого черного дыма, который, если его вовремя не остановить, трансформируется сначала в сгустки тёмных сущностей, а затем в тёмных тварей. Прорыв над столицей был самым крупным из всех, с какими я сталкивался. И впервые на моей памяти настолько далеко от границы между мирами. На стадионе собрались три группы от боевого факультета. первые, третий и четвертый курсы. Второй и пятый не успели вернуться с практики. Рядом выстроились стихийники. Как я успел заметить, в каждой группе было от десяти до пятнадцати человек — и куратор из числа преподавателей. Приземлился возле Маира, аккуратно поставив Марго на землю и бегло осмотрел первокурсников. Гордея и Алекса Берга среди них не было, что только подтвердило мою теорию про принцессу под самым носом. Жестом подозвал кураторов двух других групп. Кто отсутствует? Один четверокурсник в лекарском корпусе уже неделю и двое с первого. «Остальные на месте», — отчитался Маир. Быстро оценив наш внешний вид, оборотень втянул воздух и изумленно выгнул бровь. Я кивнул, подтверждая его догадку. «Вот время же нашел», — усмехнулся он. «Как все закончится, проставляешься. И постарайся, чтобы в этот раз не пришлось тебя с того света дергать». «Что?» Марго потрясенно уставилась сначала на меня, потом на Маира». Долгая история. Отмахнулся я с укором, взглянув на болтливого приятеля. «А вот и пропажа». Маир указал куда-то мне за спину. Повернувшись, увидел, как приземляются гордей с Александрой. Принцесса скинула личину парня, оставаясь в форме боевика, а за ее спиной обнаружились аккуратные золотистые крылья. «Я что-то не понял, откуда у меня в группе два дракона?»